В конце концов, столько дел, что можно поработать и в машине. Но эта пробка может не рассосаться до вечера, и тогда он, конечно, опоздает навстречу, чего никак нельзя допускать. Однако выход отсюда нет абсолютно никакой возможности. И самое печальное, что он забыл свой телефон спутниковой связи в офисе, торопился и оставил его на столе, решив, что заберет вечером. Срочных звонков он не ждал, а сама поездка должна была по его замыслу занять не более двух часов. Но если так будет продолжаться, он проторчит здесь в два раза больше, без всяких надежд на возвращение. И невозможно даже позвонить. Идущая перед его машиной белая honda ползет, как муравей. Уже дважды впереди неё, пролезали другие машины с соседнего ряда. Он свирепо просигналил, разглядев длинную копну светлых волос у водителя, сидевшего за рулем Хонда. Конечно, женщина и наверняка феминистка из тех идиоток, которые стали в последнее время так часто встречаться в Америке. Он снова просигналил. Нет, это переходит всякие границы. Кажется, она вообще впервые села за руль. Женщина обернулась, очевидно, что-то сказала. На ней были темные очки, но он успел рассмотреть тонкую линию губ, гневно выговаривавших нетерпеливому водителю за его агрессивность. Он взглянул на номер. «Обязательно из Луизианы. Эти потомки французов всегда так экзальтированы». «Чего можно ожидать от людей, которые хоронят своих покойников под звуки джазового оркестра?» Он вдруг поймал себя на мысли, что рассуждает, как настоящий техасец, и улыбнулся. По непонятному капризу богов или судьбы, отразившихся в их географии, два самых необычных, самых экзотичных южных штата оказались рядом если в Луизиане еще сильно ощущался дух французского наследия, карнавальная атмосфера праздников, традиционные негритянские шествия, а новый Орлеан переполняли звуки джаза, то в Хьюстоне или в Далласе играли в это время кантри. Там по-прежнему носили широкие техасские шляпы, любили красиво выделанные сапоги, и гордились званием техасца. Традиционно жители того и другого штата не любили друг друга. Техасцы считали своих совсем серьезными людьми, а жители Луизианы, в свою очередь, относили своих соседей к категории слишком серьезных. Он снова взглянул на номер впереди идущего автомобиля и, вздохнув, начал работать на компьютере когда услышал нетерпеливый сигнал, стоящий сзади машины. Подняв голову, он заметил, что «Хонда» стояла уже в нескольких метрах впереди его автомобиля. Все-таки эта проклятая пробка хоть движется. Он посмотрел на часы и передвинул свой автомобиль, сократив расстояние. Снова посмотрел на дисплей персонального компьютера. Нужно будет позвонить Роберту нахмурившись, подумал он. Иначе потом они могут просто не успеть. Как всегда, олд захочет опередить их. Нужно сказать об этом Роберту прямо сейчас. Он привычно пошарил рукой на соседнем сиденье, куда он обычно клал свой спутниковый телефон, и чуть не выругался, вспомнив об оплошности. Сзади снова нетерпеливо просигналили. Он поднял голову. Кажется, он слишком увлекся. «Хонда» была уже в десяти метрах от него и продолжала медленное движение. Он, не убирая компьютера, дал резкий газ. Его «Шевроле» чуть дернулся и очень плавно врезался в зад идущей впереди машины. «Проклятие!» — рассерженно пробормотал он, открывая дверцу автомобиля. Из Хонды вылезла женщина. Она была довольно высокого роста, в белом костюме, юбка была чуть ниже колен. Она погрозила рукой. — Чёртов ковбой! — прошипела она.